Не успели толком вылезти из кабин и разогнуться после длинного последнего перегона, как к колонне начали подходить покупатели. Выкрикивали конкретные фамилии, а чаще профессию или название предприятия, собирали в группу и везли размещаться. К Егору начальник колонны подвел высокого старика с густым ежиком коротко стриженных седых волос. Рубашка с коротким рукавом, просторные легкие брюки и сандалии, как носил Егоров дед летом. «Привет из шестидесятых, а то из тридцатых». «Добрый день. Меня зовут Николай Николаевич Красовский. Я руковожу одним направлением здесь. А вы, как я понимаю, Егор Мятин?» «Да, здравствуйте». «Вы готовы работать по специальности?» «Конечно. Я больше ничего и не умею». «А и не надо. Водить броневики или стрелять из автомата, как эти прекрасные молодые люди, у нас есть кому». А вот наша с вами профессия, увы, здесь не популярна. Вы что заканчивали? П-1? Это название кафедры автоматические системы управления МВТУ имени Баумана в 60-80-е годы 20 -го века. Нет, 301-ю. Кафедру системы автоматического управления Московского авиационного института. Так даже лучше. Поедемте, я покажу вам нашу территорию. В разговор вклинился лейтенант Сигаев. «Николай Николаевич, сажайте мятина к себе и везете на место. Ивановы, едете за ними, там разгружаете оборудование. Доставка, погрузка и разгрузка будут оплачены, как договаривались. Далее определяйте с местом работы и, соответственно, жилья. Отдел трудоустройства у нас вон в том здании на втором этаже. Все понятно?» «Так точно». «Счастливого пути». «Спасибо». И лейтенант убежал дальше руководить своим беспокойным хозяйством. Красовский усадил Егора в Серую Ниву и повез показывать территорию. Урал-братьев аккуратно катился следом. Городок неожиданно оказался достаточно протяженным. По сторонам мелькали двухэтажные дома. Построены они были не вплотную, каждый окружен полоской земли. «Почти весь город так застроен. В центре есть, конечно, дома побольше и каменные, но под жилье стараемся строить деревянные». «Такое впечатление, что они одинаковые». «Так и есть». «Почти. Домостроительный комбинат выпускает комплекты четырех основных проектов. Зато собирается все меньше, чем за неделю». «Нет, кто хочет странного, может строиться и сам. Но это и дольше, и дороже. В основном народ отделкой до да краской индивидуальность проявляет». «Всего неделя? А подготовка? А коммуникации?» «Ну, ты не забывай, что настоящей зимы здесь не бывает». Фундаменты и трубы на двухметровую глубину закапывать не надо. Вдобавок, вся подготовка делается заранее. Намечают новую улицу, сразу нарезают участки, строят дорогу и подводят коммуникации. А потом просто человек получает участок под строительство, выбирает проект и через неделю вселяется. Невероятно. А ты как думал? Что бы там ни говорили про социализм, но положительный эффект от государственного планирования на лицо. «Главное – вовремя остановиться и не погрязнуть в мелочах». «Приятно, что дома на земле стоят». «Это да. Картошку выращивать не выйдет. Но пару клумб с цветами разбить и пяток яблонь для тени высадить – запросто». «Опять же, будет куда машину ставить, чтобы улицу зря не занимать. Кстати, обратил внимание, заборов не видно». «Как в деревне у бабушки». «Да. Запретили в жилом секторе высокие сплошные заборы». Или сетку ставь по грудь, или штакетник, а еще лучше изгореть живую. Но, если хочется самому себе тюрьму построить, покупай землю за городом и хоть бастилию возводи. Так, за разговорами они неспешно добрались до места. Аккуратные жилые домики кончились. По сторонам дороги потянулись склады, цеха и прочее промышленное сооружение. Нива свернула с дороги в проулок и остановилась возле железных ворот в высоком бетонном заборе. Да! В промзоне заборы разрешены и даже обязательны требования режима. Я сейчас договорюсь, чтобы разрешили разгрузить ваше оборудование на территории. До сегодняшнего дня Егор был уверен, что самое тяжелое в жизни – разгружать и таскать тяжелые железяки. Он ошибался. Едва Николай Николаевич попытался провести Егора внутрь и показать новое место работы, немедленно рядом появился начальник охраны. И сказал, что сперва оформление документов, а потом все остальное. После чего остаток дня Егор заполнял анкеты, ставил подписи, выслушивал инструктажи и делал еще массу привычных советскому человеку, но новых для молодых россиян важных дел. И только под вечер, показав в актеру на входе новенький пропуск, получил возможность осмотреть ОКБ-17 изнутри. Больше всего предприятие напоминало «авиамодельный кружок». Или скорее провинциальный планерный кружок 30-х годов, как на старых фотографиях. То есть работали там взрослые люди, занимались вроде бы серьезными делами, энтузиазма хоть отбавляй. Но неистребимый налет любительства был виден невооруженным глазом. В цеху были расставлены самолетики разной степени собранности. Конкурс моделей и копий. Что-то по мотивам Яковлевской пчелы. Пчела-1, разведывательный БПЛА, разработки КБ Яковлева. Туполевского рейса. Ту-143 «Рейс» – разведывательный БПЛА разработки КБ Туполева. Несколько рам разного размера с толкающим винтом, либо с двумя моторами в мотогондолах. И на сладкое – обычный мультиплексовский пенопластовый «Изистар», что лежит в каждом модельном магазине в любой стране мира. «А это-то как здесь оказалось?» Николай Николаевич смутился. «Здесь тоже есть свой Израиль» и они пытаются заниматься тем же, чем занимались за ленточкой, в частности, беспилотниками. Но то ли им не разрешили сюда тащить современные технологии, то ли слишком дорого тут организовывать высокотехнологичное производство. Короче, здесь они продают эти подделки типа «собери на кухне за вечер». Как авиамодель для начинающего, это идеальный самолет. Летит устойчиво, управляется легко, и даже камера с видеопередатчиком там есть. Чисто формальный – это настоящий ДПЛА. ДПЛА – дистанционно пилотируемый летательный аппарат. Беспилотник, управляемый пилотом, сидящим на земле или в другом летательном аппарате. Этим отличается от БПЛА, который управляется автономно, обычно по заданной программе. Но даже близко не военный. Мы купили один на пробу, и вот лежит. Будущих операторов будем готовить. А вообще, какие наработки, проекты? Какие компоненты используются? Нам пока задачу поставили очень общую. Понять, что мы можем, чего не можем. И подготовить все к началу разработки. С нас потребуют аппараты нескольких размеров. Как дистанционно управляемые, так и автономные. От тактического звена посмотреть, что там за сопкой, до стратегической разведки. Будем делать SR-71? SR-71 высотный скоростной пилотируемый разведчик разработки Lockheed. Ему принадлежат несколько непобитых до сих пор рекордов скорости. Было бы неплохо, но увы. Все утыкается в двигатели. Экспериментируем с модельными ТРД. ТРД турбореактивный двигатель. Но они керосин жрут как не в себя. Над летным полем 5 минут покрасоваться горючки хватает, а куда-то слетать по делу уже нет. «Да, модельные движки в этом плане не фонтан. А не получится найти движок от крылатой ракеты? Вроде там x 55 x — советская крылатая ракета воздушного базирования. Снимали с вооружения. Вдруг удастся добыть». «Поскольку все, что мы сюда заказываем из ленточки, идет через орден, а ему наше усиление как нож острый, то нет, не можем. И кто тебе сказал, что их снимают? Модернизируют? Да, это есть». А старые ракеты, у которых ресурс подходит, отстреливают на учениях. Все лучше, чем в металлолом. «Можно еще вопрос? А против кого мы все это строим? С кем собрались воевать?» «У нас здесь один глобальный противник и конкурент. Орден и его сателлиты. И еще множество банд, нанятых и вооруженных на орденские деньги». «Господи, и здесь холодная война?» «Увы, Егор, увы». «Ладно». «С реактивными движками никаких перспектив, а с поршневыми что?» «С ними получше, пока наладили выпуск бензинового одноцилиндрового на 50 кубиков, в планах двухцилиндровый оппозитник на 100 кубов». «Целиком сами делаете?» «В городе есть заводик, скорее мастерская, выпускает движки для велосипедов и мопедов, так что картеры льем сами, а все остальное берем у них. Понятно, что дорабатываем коленвалы, и карбюратор, Магнето заменяем электронным зажиганием. Генератор ставим для питания электроники в длительном полете. Получается неплохо. Удельная мощность невелика, но зато в полный рост надежность и ремонтопригодность. Электроника. Здешние китайцы помогают. И сервомеханизмы, и видеокамеры, и микроконтроллеры, и приемники-передатчики всех нужных частот. И, естественно, провода, разъемы и прочая мелочевка. В основном везут ленточки. Что-то делают здесь. Зато широчайшая номенклатура и любые объемы. Дело за малым. За алгоритмами управления. Так вроде все давно придумано. И даже есть вполне разумно сделанные модельные автопилоты. Я пользовался. Летают нормально. Навигация, Егор. Навигация. А в чем проблема? Неужто не смогли спутники запустить? Проблема номер раз. Посмотри по сторонам. У нас сейчас здесь уровень жизни, где-то 60-е годы 20 -го века на той земле. То есть живем без особых излишеств, но и не голодаем. Если мы сейчас начнем свою космическую программу, останемся без штанов. А железного занавеса нет. Люди просто разбегутся. Зачем свою? Выписать сюда готовые ракеты из-за как вы говорите. Тот же Тополь, советский грунтовой комплекс твердотопливных баллистических ракет. Сейчас вооружение снимают, а ему даже пусковую строить не надо. На первый раз спишем на усталость после долгой дороги и растерянность, и незнание местных условий. Но если снова ляпнешь, не подумав, из конструкторов разжалую в слесаря. Инженер должен головой работать. Егор промолчал. Услышать такое было обидно. Не обижайся. Сейчас объясню, на какую орбиту запускают навигационные спутники? На высокую. Чуть пониже геостационарный. Высоту ее помнишь? М порядка 20 тысяч километров. Плюс-минус. Где-то так и есть. Скорость орбитальная там поменьше первой космической. Но на такую высоту полуторатонный спутник загнать нужна очень хорошая энергетика. Протон — советская ракета-носитель тяжелого класса. 700 тонн на старте. Выводит три навигационных спутника Махом. 300-тонный «Союз» — «Советская ракета-носитель среднего класса. Один. И это жидкостные ракеты. У них выводимые веса вдвое лучше, чем у твердотопливных той же стартовой массы. Так что у твердотопливного 40-тонного тополя предел полтонны на низкую околоземную орбиту. Разве что простенький фоторазведчик запустить. «Союз» для сравнения выводит туда же 7 тонн, а «Протон» — 20. «Так что, получается, тополь на высокую орбиту может вытащить всего килограмм 100?» «Теоретически, с точки зрения небесной механики, да. А практически, нужен специальный разгонный блок. На боевой ракете такого нет. Там ступень разведения под другое заточена. Так что нам для запуска понадобится. Загибай пальцы». Егор послушно выставил перед собой открытую ладонь. «Первое. Надо найти списанный, но исправный боевой носитель достаточной мощности». При том, что они все внесены во все возможные договора и старательно пересчитываются американскими инспекторами, и после этого не изничтожить его прилюдно с киносъемкой и подписанием акта, а увести в неизвестном направлении. Вот весело будет российским властям с американцами объясняться. Второе, надо договориться с Орденом, чтобы они пропустили сюда этот самый стратегический носитель. Со всеми вытекающими потенциальными опасностями для Ордена от наличия у нас такой железки. Третье. Нужно где-то добыть разгонный блок для спутника. Их тоже всем желающим не продают. И самим сделать не получится. Таких технологий у нас тут нет. Четвертое. Нужно где-то добыть навигационный спутник. По поводу возможных проблем смотреть предыдущий пункт. Пятое. Нужно все это разумным образом собрать и запрограммировать, при том, что алгоритмы расчета полетных заданий в любой стране мира обвешаны грифами секретности, как барбо с корепиями. Шестое. Надо это безобразие запустить, контролировать полет при необходимости корректировать траекторию и подорвать, если что-то пошло не так. Седьмое. Надо построить наземный центр управления спутниками со всей инфраструктурой, И восьмое, самое главное. Первые шесть пунктов надо будет повторить 24 раза. Минимум. Не уверен, что даже у Ордена хватит упертости и денег на такое. Еще будут вопросы, почему здесь нет и в ближайшее время не появится спутниковой навигации. Уши у Егора горели. Раньше он как-то не задумывался, сколько ресурсов требует такая привычная и удобная вещь, как GPS или ГЛОНАСС. «А как тогда ориентироваться? Здесь же плавают корабли и летают самолеты. Или на каждом борту сидит штурман с секстаном, прибор для ручной астрономической навигации. Или этой, как ее, э, Астролябией прибор для астрономических наблюдений». «Ну, до такого мы пока не дошли. Хотя штурманам и капитанам астронавигацию преподают, но в основном используется радионавигация. Когда за ленточкой GPS и глонасы внедряли, сюда много чего списанного привезли». Вот изучением этих систем, как они работают и как ими пользоваться, ты и займешься в ближайшее время. Второй и третий стеллажи с документацией твои. Читай. На выходе жду доклад об использующихся на Новой Земле радиомаяках, где расположены тип, параметры, применимость в наших задачах. И, увы, интернета здесь у нас нет. Так что только книжки, на бумаге или в электронном виде. Вопросы.